«Люби ближнего своего». В тот день Прикителис, Рессо пересекая Динс-Ярд, нос к носу встретился с Ричардом делоуем Вернее сказать, в ту секунду, когда они разминулись, взгляд одного, незаметно брошенный на другого через плечо, из-под шляпы, оживился, и в нем блеснуло узнавание. Они не виделись двадцать лет. Они вместе учились в школе. «А что поделывает Элис теперь? Юристом?» «Да, конечно, конечно. Он следил за этим процессом по газетам. Но здесь разговаривать неудобно. Может, он заглянет к ним нынче вечером. Они живут все там же, в двух шагах, за углом. Будет кое-кто из друзей. Может быть, Джойнсон. Он теперь важная птица», — добавил Ричард. «Вот и отлично. Значит, до вечера», — сказал Ричард на прощание. Очень рад. Он и правда был рад, что встретил этого чудака, ничуть не изменившегося со школьных лет. Тот же круглолицый нескладный мальчик, весь утыканный предрассудками, научился блестяще, получил премию Ньюкасл. Вот так-то, думал Ричард, шагая к дому. А Прики эллис оглянувшись на его удалявшуюся фигуру, пожалел, что встретил его. Вернее, потому что лично Дэллоуэй всегда ему нравился, что обещал прийти на этот званный вечер. Деллоуэй, женат, устраивает приемы, совсем это не в его вкусе, и костюма приличного нет. Но время шло, и становилось все яснее, что раз он обещал и не хочет поступить грубо, то идти придется. Но что за жуткое сборище? Джойнсон и правда явился, но сказать им друг другу было нечего. Он и мальчиком важничал, а теперь и подавно возомнил себя. Ничего интересного. А больше ни с кем из гостей Прикки Телес не был знаком. Но сразу уйти нельзя, надо хоть перекинуться словом с Дэллоуэем, а тот, поглощенный хозяйскими обязанностями, мельтешит среди гостей в своем белом жилете, вот и изволь стоять столбом и ждать. Просто с души воротит. Подумать, что взрослые люди, сознательные мужчины и женщины, проводят так чуть ли не все вечера». На его истине красных бритых щеках пролегли морщины, и он стоял в гробовом молчании, прислонившись к стене. Он работал как лошадь, он много двигался, чтобы сохранить форму, и вид у него был крепкий и решительный, усы словно тронуты морозом. Но сейчас он досадовал, злился и в своем плохоньком вечернем костюме сам выглядел неряшливым, неказистым, нескладным. Праздный, разодетые, без единой мысли в голове, Эти важные дамы и господа безумолку болтали и смеялись. А прикителис Телис поглядывал на них и про себя сравнивал их с Браннерами. Те, когда выиграли тяжбу с пивоваренным заводом Феннеров и получили 200 фунтов компенсации, а должны бы были получить вдвое больше, не пожалели истратить 5 фунтов из этой суммы, чтобы купить часы ему в подарок. Это было с их стороны так порядочно. Вот такие поступки не оставляют равнодушным. И он еще строже возрился на этих людей, разодетых, процветающих, пресыщенных, и сравнил свои чувства с теми, которые испытал в то утро, в одиннадцать часов, когда старик Браннер и миссис Браннер, оба принарядившиеся, до крайности чистенькая и почтенная пара, явились к нему на дом, чтобы вручить ему, как выразился старик, вытянувшись в струнку ради столь торжественного случая, этот скромный знак признательности и уважения, Зато, как искусно вы провели наше дело». И миссис Браннер подхватила. «Да, они оба чувствуют, если бы не его помощь, ничего бы не вышло». И они так ценят его великодушие, потому что гонорара он с них, конечно, не взял. Когда он принял от них часы и водружал их на каминную полку, ему не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел его лицо. Ведь ради этого он и работал. Это и было его вознаграждением. И вот сейчас он смотрит на реальных людей, и ему кажется, что они накладываются на ту утреннюю сцену у него в квартире, и это самый суровый им приговор. А когда та сцена померкла и растаяла, когда бранеры растаяли, от всей сцены остался только он сам, лицом к лицу с людьми из враждебного лагеря. Простой немудрящий человек, человек из народа, Он приосанился. Очень плохо одетый, сердитый, неотесанный, человек, не умеющий скрывать свои чувства, заурядное человеческое существо, простой человек, ополчившийся на злоб, продажность и бессердечие общества. Но хватит на них пялиться. Он надел очки и стал разглядывать картины. Прочел корешки всех книг на одной из полок, по большей части стихи. Хорошо бы перечитать старых любимцев — Шекспира, Диккенса. Хорошо бы выкроить время и побывать в национальной галерее. Но нет, куда там? Куда там, когда в мире творится такое? Когда людям с утра до ночи нужна твоя помощь, когда они прямо-таки взывают о помощи? Не такое сейчас время, чтобы позволять себе всякие излишества». И он окинул взглядом кресла, разрезальные ножи, книги в изящных переплетах и покачал головой, зная, что у него никогда не хватит времени, никогда, надо надеяться, не хватит духу позволить себе такие излишества. Эти господа были бы шокированы, узнав они, сколько он платит за табак, что костюм на нем с чужого плеча. Единственная роскошь, от которой он был не в силах отказаться — «Маленькая яхта на Норфолкских озерах. Да, в этом он грешен. Раз в год отключиться от всех на свете и полежать на траве, глядя в небо». Ему подумалось, как они были бы шокированы, эти важные господа, если бы узнали, сколько радости доставляло ему то, что он по старинке называл любовью к природе, поля и деревья, знакомые с детских лет. Эти важные господа были бы шокированы. И сейчас, убирая очки обратно в карман, он чувствовал, что с каждой секундой шокирует их все больше. И это было очень неприятное ощущение. И свою любовь к человечеству, и то, что покупает табак по пяти пенсов функция и любит природу, он не мог ощущать спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Каждое из этих удовольствий как бы обратилась в протест. Словно эти люди, которых он презирает, заставили его в чем-то оправдываться. «Я человек простой», — твердил он про себя. И еще сказал то, чего тут же не на шутку устыдился, но все же сказал, «Я за один день сделал для моих ближних больше, чем вы за всю вашу жизнь». И это он действительно чувствовал. Одна за другой вспоминались сцены, подобные сегодняшней, как Бранеры поднесли ему часы. Вспоминались добрые слова, которые люди говорили о его гуманности, его великодушии, о том, как он им помог. Он упорно виделся сам себе как мудрый и терпимый слуга человечества. И жалел, что не может повторить эти похвалы вслух. Неприятно было ощущать, как праведность буквально клокочет в нем, ища выхода. Еще неприятнее было, что никому нельзя рассказать, как о нем отзывались люди. «Благодарение Богу», — твердил он про себя, — «завтра я возвращаюсь к работе». А между тем, просто улизнуть в холл и уйти домой уже казалось ему недостаточным. Он должен побыть здесь еще, побыть, пока не оправдается. Но как это сделать? Во всей этой комнате, полной людей, он ни с кем не знаком, а значит и поговорить не с кем. Наконец к нему подошел Ричард Деллоуэй. «Хочу познакомить тебя с мисс О'Кив», — сказал он. Мисс О'Кив посмотрела ему прямо в глаза. Это была самоуверенная на вид с резкими манерами женщина лет тридцати с лишним. Мисс О'Кив попросила принести ей мороженого или чего-нибудь попить, а обратилась она к Прикиту Элису таким, по его мнению, непростительно надменным тоном, потому что в тот день, в самую жару, видела, как женщина с двумя детьми, очень бедная, очень усталая, прижавшись лицом к решетке, заглядывала в частный скверик. «Неужели нельзя их впустить?» — подумала она тогда. И жалость поднялась в ней волной и сменилась бурным негодованием. «Нет», — ответила она себе в следующую секунду. Ответила грубо, словно самой себе дала пощечину. Никакие силы в мире этого не допустят. И, подняв теннисный мяч, Перекинула его им через ограду. «Никакие силы в мире не допустят», — произнесла она с яростью и по этой-то причине так высокомерно приказала незнакомому мужчине «Принесите мне мороженого». Еще задолго до того, как она его съела, Прикителис, стоя возле ее стула, сообщил ей, что не бывал на званых вечерах лет пятнадцать, что костюм ему одолжил на вечер муж сестры что такое времяпрепровождения не в его вкусе, и с радостью сообщил бы, что он человек простой и предпочитает людей самых обыкновенных. А потом рассказал бы, и сразу же устыдился бы этого. Про Браннеров и про часы. Но она перебила его вопросом. «Вы Бурю смотрели?» А узнал, что нет, читал ли он такую-то книгу. Снова услышала «нет». И тогда, отставив блюдечко с мороженым, он что, вообще не любит поэзию? И прики Телис, чувствуя, как в нем нарастает нечто такое, что сбило бы спесь с этой молодой женщины, сделала бы из нее жертву, разбила ее на голову, заставило ее сесть рядом с ним, вот здесь, где им никто не помешает, на стул в пустом садике, потому что все были наверху, но и сюда доносилось жужжание, гудение, И голоса, и позвякивание, как безумный аккомпанемент призрачного оркестра мяуканью кошек, пробирающихся по траве, и шелесту листьев, и желто-красным плодам, раскачивающимся туда-сюда, как китайские фонарики. И разговор их был, как музыка к пляске смерти, написанная безумцем на очень реальную, глубоко выстраданную тему. «Как красиво!» — сказала мисс О'Киф. Да, какая прелесть после гостиной. Это маленькая лужайка, а вокруг нее башни Вестминстера, черные, словно повисшие в воздухе, и тишина после шума в доме. И этим могут насладиться все. Та усталая женщина, дети. Прикители стал закуривать трубку. Это, наверное, покажется ей неприличным. Он набил трубку дешевым табаком, пять с половиной пенса «функция». Подумал, как будет лежать в своей лодке и курить, уже видел себя ночью, как он в полном одиночестве курит под звездами. Ведь сегодняшний вечер он думал о том, как он выглядел бы в глазах этих людей. И, чиркнув спичкой подошву башмака, он сказал мисс Кив, что не видит здесь ничего особенно красивого. «Возможно, вы вообще не восприимчивы к красоте», — возразила мисс О'Киф. Ведь он сказал ей, что не смотрел бурю, не читал такую-то книгу, он и выглядел неряшливо. Эти усы, подбородок, серебряная цепочка от часов. И подумала, за это и платить не надо. Ходи в музей, в национальную галерею, любуся деревенскими видами, все бесплатно. Конечно, она знала и аргументы против. Стирка, готовка, дети. Но самое главное, только все боятся сказать это вслух, Состоит в том, что счастье дешевле паренной репы. Его можно получить и за даром. Его дарит красота. И тут Прикителис задал ей жару этой бледной, резкой, высокомерной женщине. Попыхивая дешевым табаком, он перечислил ей все, что сделал за этот день. Встал в 6 часов, принимал клиентов, инспектировал канализацию в зловонных трущобах, потом в суд. Тот он едва удержался, чтобы не рассказать ей кое-что о личных своих достижениях. Однако удержался, но от этого продолжал еще более язвительно. Сказал, что ему тошно слушать, как упитанные, разодетые женщины рассуждают о красоте. Она поджала губы, потому что была худая, и платье на ней было не самое модное. «Красота», — сказал он. «Для него красота не мыслится в отрыве от живых людей». И оба сердито уставились на безлюдный садик, где плясали тени, и одна из кошек застыла посреди лужайки, подняв лапу. «Красота в отрыве от живых людей? Как это понимать?» — спросила она после недолгого молчания. «А вот как?» И он, все больше распаляясь, рассказал ей про бранеров и про часы, не стараясь скрыть, что гордится собственной ролью в этой истории. «Вот это было красиво!» «Сказал он. Его рассказ поверг ее в неописуемый ужас. Прежде всего, какое самомнение, а кроме того, это непристойно. Как можно говорить вслух о человеческих чувствах? Это кощунство, никому не дано право рассказывать какие-то истории в доказательство своей любви к ближним». А между тем, пока он рассказывал, как старик вытянулся в струнку и произнес свою речь, У нее слезы выступили на глазах. «Ах, если бы кто-нибудь хоть раз в жизни сказал ей такие слова!» Но опять же, вот это и доказывает, что люди безнадежны. Никогда они не пойдут дальше трогательных сцен с часами. Бранеры будут произносить речи в похвалу Прикетом Эллисом, а прикиты Эллисы — толковать о том, как любят своих ближних. И всегда будут лениться, идти на компромиссы и бояться красоты. Это и порождает революции, лень и страх, и любовь к трогательным сценам. И все-таки этот человек получил удовольствие от своих бранеров, а она обречена без конца страдать из-за тех бедных, бедных женщин, которым закрыт доступ в частные скверы. Оба молчали. У обоих было тяжело на душе, ибо собственные слова не принесли Прикиту Элису никакого облегчения. Занозу, которой она его уязвила, он не извлек, а только загнал внутрь. Счастье, испытанное утром, разрушено. А у мисс О'Киф была в мыслях полная путаница. Вместо ясности — муть и досада. «Я, очевидно, принадлежу к числу тех очень обыкновенных людей, которые любят своих ближних», — сказал он, вставая. На что мисс О'Киф отозвалась чуть ли не криком. «Я тоже!» И, ненавидя друг друга, ненавидя гостей и хозяев этого дома, по чьей милости они провели такой тягостный, такой расхолаживающий вечер, эти двое, преисполненные любви к своим ближним, встали с места и без единого слова расстались. Навсегда.